10 июля 1996 года. Северная Индия. Британские колониальные владения. Рейд Порта Карачи. Североамериканские Соединенные Штаты, поскольку считали себя самой сильной державой мира, держали и крупнейший в мире флот. 12 авианосных групп, кописываемого в периоду. Дело в том, что Северная Америка, равно как и Великобритания, это по сути мировой остров, и от морских коммуникаций он зависит жизненно. Это тебе не российская империя, занимающая большую часть евразийского континента и совершенно не от мореплавания. Флот это показатель могущества, и даже Россия содержала три океанских флота с десяти ударными авианосными соединениями для поддержания претензий на звание Великой Державы. Флоты ходили друг за другом, прикрывали друг друга, затевая своего рода карусель. Взаимоотношения между флотами были разные. Североамериканцы дружили с британцами, британцы — с японцами. Более-менее сносные отношения были у британцев с немцами и у русских с североамериканцами. Но именно сносные. Каждая из сторон постоянно проверяла крепость нервов другой. Например, русские самолеты часто прорывались к авианосцам североамериканским ордерам, вынуждая поднимать истребители на защиту. Североамериканцы не прочь были лихо пройтись над русской палубой, да еще и сфотографировать. Русские в этом не отставали. Кстати, обычные моряки, летчики с авианосцев и адмиралы при встрече, Часто обменивались такими фотографиями, заполученными в результате удачных рейдов с хидными надписями. Многие такие фотографии висели в кают-компаниях кораблей. Останавливали друг друга просто. Если одна из сторон выпускала пушечную очередь, притирку к самолету другой стороны, это означало, что шутки кончились и пора убираться отсюда. Шуток не понимали только японцы. Их летчики иногда шли на таран, часто случались разные инциденты, которые заминали. В целом, японцев считали конченными психами и старались не связываться с ними. Тем более, что семь авианосных групп в Тихом океане больше, чем у любой другой державы здесь. Это было реально много. После Первой мировой войны прошло немало времени, и если раньше война флотов представляла собой войну броненосцев, то теперь Вторая мировая война, если, не дай бог ей, случится произойти, должна была стать войной авианосцев. Авианосцами кораблями все флоты насыщались очень интенсивно, шло самое настоящее соревнование, и конструкции появлялись самые разные. Русские делали весомую заявку на лидерство, продав Священно-Римской империи два своих старых авианосца, и спустив на воду два громадных суперавианосца, способных нести почти двойную по сравнению со стандартным авианосцем эскадрилью. Таким образом, формально у русских были те же 10 авианосцев, но если эти два считать до 4, то по количеству авианосцев русские почти сравнялись с североамериканцами. Русские первыми ввели в моду не разделывать старые авианосцы, а переоборудовать их в нечто подобное вертолетоносцам и использовать для поддержки активных десантных операций. Русские же сделали еще одно открытие. Десантный корабль можно быстро и просто построить на гражданской верфи, взяв за основу арктический контейнеровоз или танкер. Кроме того, у русских был совершенно уникальный, созданный специально для авианосцев, Однодвигательный истребитель С-56, который мог не просто складывать крылья, но он складывался в транспортном положении так, что перевооруженный только на него авианосец удваивал свою вместимость. Североамериканцы не отставали. Они первыми придумали боковую посадочную полосу для самолетов. Хотя британцы всегда спаривали приоритет в этом вопросе. Дело в том, что... При наличии боковой полосы авианосец мог одновременно и принимать, и отправлять самолеты. А если самолет не зацепил авиафинишор он мог спокойно дать форсаж и уйти на второй круг, не рискуя врезаться в другие стоящие на палубе самолеты. Североамериканцы были первыми и в создании специализированных судов морской пехоты. Тяжелые десантные корабли типа «Триполи» Покупали и итальянцы, и австро-венгры, и немцы. Кроме того, североамериканцы первыми и единственными в мире создали мини-авианосцы корабли контроля моря на базе эскадренных миноносцев типа «Спрюенс», более новых типа «Эролиберг» и вертолетоносцы на базе эскадренных миноносцев типа «Кид». У первых была всего одна единственная взлетная дорожка. Ангар на шесть самолетов короткого взлета-посадки или вертолетов и за надстройками еще и ангар для двух противокорабельных вертолетов. Надстройка была сдвинута к корме примерно на три четверти длины корпуса. Кроме того, пара установок ПВО типа Фаланкс и одно орудие калибра 120 мм. У вертолетоносцев, сделанных на базе свинца класса «Кид» Наоборот, настройка сдвинута к самому носу судна. А за надстройкой длинная вертолетная площадка, на которой одновременно могут базироваться два тяжелых дистантных вертолета и еще два дожидаются своего часа в ангаре, из которого поднимаются на лифте. Теньком британца был Харриер, единственный в мире самолет, способный на вертикальный взлет-посадку, доведенный до ума, и производимый в массовых количествах. Его закупали все, кроме Российской империи. Даже североамериканцы бросили свои разработки и закупили Харьеры. Русские тоже производили раньше аналог Харьера, даже похожий на него внешне, но технические характеристики его были настолько удручающими, что производство свернули, и теперь в русском авианосном флоте имелись только морские версии обычных, полноценных истребителей. Британцы же со своими Харьерами могли переделывать в авианосец почти любое судно. И кроме того, они отработали систему воздушный крюк. Это когда Харьер зацепляется на крюк, поднимается краном, запускает двигатель из такого положения отцепляется и летит. Странная на первый взгляд уродливая система, но она работала и даже процент аварий при таком вот взлете был небольшим. Германские конструкторы разработали первый в мире авианосец, переделанный из линкора. Потом германо-римские авианосцы стали походить на авианосцы других флотов, но все равно отличительной чертой старых германских авианосцев осталось обязательное наличие мощной артиллерийской части. Новые же построенные в Священной Римской империи, выделялись тем, что на них была высокая и длинная палуба, был трамплин и не было острова. Остров, или правильнее в этом случае называть рука управления, как раз была на носу, под трамплином, что делало германские авианосцы абсолютно узнаваемыми. Японцы ничего особого в историю надводного кораблестроения не внесли. Они делали свои авианосцы по образу и подобию британских, но, кроме того, имели еще два подводных авианосца, созданных на базе громадных, специально построенных для этой цели подводных лодок. Что же касается итальянцев и австро-венгров, то они особой роли не играли. Италия все четыре свои авианосца построила на североамериканских верфях. Австро-Венгрия тоже такие крупные корабли закупала. Сейчас на Траверде Карачи болталась ударная авианосная группировка, приписанная к 7-му флоту САС, состоящая из атомного ударного авианосца Хьюго-Лонг, ракетно-артиллерийского крейсера класса «Делавер» с пушечными установками калибра 152 мм и пусковыми установками ракет Томагавк, Новейшего эсминца вертолета-носца типа «Эрлиберг» В версии поддержка боевых действий в зоне литерали с четырьмя вертолетами на борту, еще одного крейсера Уро класса Тикондерога, более устаревшего, если сравнивать с Эрлиберг, но еще способного задать жару, двух фрегатов типа Оливер Хазард перри и судно обеспечения. Под водой группировку охраняла атакующая субмарина класса Лос-Анджелес. Основной целью данной группировки было проведение совместного маневрирования с флотом Ее Величества и отработка некоторых учебных задач у побережья Африканского континента. Была также мысль пролезть в Средиземное море, но от нее отказались, не желая рисковать. В конце концов, у побережья Африки место для маневрирования сколько хочешь, а Средиземное море узкое, с обеих сторон запечатанное, да еще и простреливаемая насквозь противокорабельными ракетами из берегов. На лишний раз лучше не рисковать. Когда планировалась операция по доставке совершенно секретного заряда в Северный Афганистан, была мысль перебросить на Хьюга Лонг специальную группу, так называемую Объединенную группу атомной безопасности. Но по здравым размышлениям от этого решили отказаться. Переброска группы с такими специфическими навыками в какой-то район могла привлечь внимание русской разведки, и тогда все кончится плохо. Впрочем, оно и без этого уже кончилось очень плохо. Как и на любой североамериканской авианосной группировке, на этой дислоцировалась особая группа морской пехоты, отвечающая за безопасность кораблей, так называемая... Marine Expedition Unit Особая экспедиционная группа Морской пехоты САС Ведь если вдуматься Вся мощь орудий корабля Все базирующиеся на нем Грозные истребители бомбардировщики Способные обрушить стальной дождь На головы противника Мало чего стоит Для того чтобы это все уничтожить Нужны всего лишь Подводная лодка противника Рота диверсантов Подводников на ней Тихий подход к кораблям на надувных лодках или вообще под водой. Миг, и точными выстрелами из-под воды обезврежены часовые. Второй миг, и кошки цепляются за палубу, за леера ограждения, а по ним да, за другой карабкаются черной тени. Третий, и вот на палубе, в тесных коридорах, в каютах, Вспыхивает абордажный бой, в котором подготовленные именно для такого вида боя и вооруженные специальным оружием диверсанты запросто расправляются с моряками. Вот от такой беды группировку и охраняли морские пехотинцы. Кроме того, это вообще был особо подготовленный отряд, способный высадиться на берег и действовать в самых экстремальных условиях. Командовал специальным отрядом, подполковник морской пехоты Саш Тимати Ругит. Этим утром подполковник Ругит проводил занятия с личным составом. За неимением тира бросали в воду пластиковые бутылки и стреляли по ним. Одно время была мода помещать на палубе авианосца метательные установки для глиняных тарелочек и стрелять по ним. Но сейчас это запретили приказом по ВМФ. Восемь человек стреляли под присмотром инструктора, еще восемь чуть в стороне отрабатывали устранение задержек в штатном оружии. В отличие от армии, относительно быстро перевооружающейся на новейшую АР-20, морская пехота, как всегда, поступала по-своему и сохраняла верность Старому доброму М4А2. Занятия уже почти закончились, когда к подполковнику Ругиду подбежал вестовой. Сэр, вас ищет контр-адмирал Блур, сэр. Вызов контр-адмиралу ничего, кроме неприятности, не сулил. «Если бы стояли в порту, было бы понятно, кто-то из подчиненных что-то натворил. Но что могло произойти тут?» «Маркони, заканчивайте без меня!» После завершения занятий подберите все гильзы. — Да, сэр, — козырнул заместитель, черный как ночь майор, у которого каким-то чудом была чистая итальянская фамилия. В комнате, где обычно проводились предполетные инструктажи, было накурено шумно-людно. Помимо офицеров, которые там обязаны были находиться по должности, там были все старшие офицеры корабля. Командир группировки, контр-адмирал Сэнли Манкуза. Командир авианосца, капитан Тимоти Айсман. Босс по полетным операциям, капитан Дик Верстиг, Все на нервах, это было видно сразу. Верстиг нервно стучал костяшками пальцев по столу. Манкуза дымил, как паровоз, хотя в последнее время пытался бросить. Лишь Айсман сохранял ледяное спокойствие. «Немец? Что с него возьмешь?» Увидев подполковника, Кондр, адмирал Манкуза оживился. «Начинаем, господа, начинаем! Прошу садиться! Свет! И давайте сразу изображение!» Погас свет. Подполковник, сильно не заморачиваясь, устроился сидеть прямо на столе. С его габаритами устроиться на стуле удобно, тем более в тесноте комнаты для инструктажа. Было бы совсем непросто. «Итак, господа...» — начал почему-то «Может быть, потому что сохранил должное спокойствие. Примерно два часа назад в горном районе упал самолет, принадлежащий ВМФ сас палубной авиации. Это флотский транспортник С-2 Грейхаунд. Темноты комнаты прорезал яркий луч проекционного аппарата. На одной из стен, покрытой специальным материалом, появилась... Четкое изображение спутниковой карты. Подполковник ругает, вы знаете, где это? Айсван отошел в сторону, чтобы не заслонять обзор. Подполковник вглядился. Если дело касаться их, значит, неподалеку. Северная Индия или западная часть континентальной Японии больше негде. Северная Индия? Не угадали, это Северный Афганистан. Подполковник. 140 километров до границы с Российской империей. Пилотировал самолет полковник Ричард Раск. Сейчас готовят снимки места падения, обрабатывают их. Полковника Раска Ругет не знал лично, но слышал про него. Вернее, читал в новостях ВМФ, еженедельной газете флота. Судя по тому, что там публиковали материалы, и не раз полковник был на хорошем счету у командования. А вот в Афганистан он бы не хотел попадать больше никогда. Он хотел забыть про эту страну и никогда больше про нее не слышать. Два года в составе миссии наблюдателей, это после того, как закончилась пятая британо-афганская кампания. Он тогда был еще капитаном, и того раза ему хватило навсегда. Насколько бы жалований в таких вот миссиях не было выше обычного, денежного удовольствия, на посулы вербовщиков он больше не покупался. Что произошло? Какой черт его туда занесло? Мы точно не знаем. К нам обратились британцы. Судя по их данным, его сбили. Сбили? Кто сбил? Кто? А как вы сами думаете, подполковник ругит? Британцы, случайно? Зачем тогда за помощью обращаться, но не... А «Русские?» «Они самые». Иван избили его зенитной ракетой. Подполковник напряженно думал. На первый взгляд он мало чем отличался от вышибалы дуболома в портовом кабаке, но голова у него была светлой. «Какое отношение ко всему этому имеем мы, сэр?» «Наша задача», — не вставая ответил контр-адмирал Манкуза, — «вывести обломки» принадлежащего нам транспортика на авианосец. И как можно быстрее. Это ясно, Ругит? Как в тумане, сэр, отрезал подполковник. Он всегда резал правду матку, поэтому не стал до сих пор полковником. По службе продвигался со скрипом. Почему эту задачу не могут выполнить наши британские друзья? У них там есть базы, в том числе авиационные. Должна быть и служба ПСС. Разве не так? Подполковник очень не понравилось повисшее молчание. Сэр, в чем заключается наша задача? Обеспечить вывоз обломков на авианосец, повторил Манкузак. Каким образом, сэр, по земле? Нет, конечно, вертолетами. Вертолетами? Что значит вертолетами? Там же... «С дополнительными баками они нормально долетят», — впервые вставил свою реплику капитан Верстик. «Противодействие не исключено. Противник — степень возможного противодействия. И снова настораживающая тишина. «Сэр, я не могу отправлять людей на операцию вслепую. Они должны знать, что их там ждет», — твердо произнес подполковник Ругит. Несмотря на то, что трое из присутствующих позванивали старше подполковника Ругида, проблема иерархии и подчинения все же была, и очень серьезна. Дело в том, что трое старших по званию офицеров относились к военно-морскому флоту, а подполковник Ругид был старшим офицером корпуса морской пехоты САЦ. Отношения между этими двумя структурами были далеко не безоблачными, как это могло бы показаться обывателю. Дело в том, что североамериканские Соединенные Штаты являлись единственной в мире страной, где корпус морской пехоты был не частью ВМФ, а четвертым самостоятельным родом войск со своей авиацией и своими десантными кораблями. Соответственно, напряженные отношения складывались и с ВВС, и с ВМФ, Частично потому, что ВВС считали, что все, что летает, принадлежит им, а ВМФ все, что плавает, им. Частично потому, что пытались проводить совместные тендеры на закупки вооружения. Требования оказывались слишком разными, а попытки выработать единые ни к чему не приводили. В итоге, например, палубный самолет «Харьер» морская пехота закупила вообще у британцев. Да, подполковник Ругит со своей группой охранял корабли авианосного ордера от возможного нападения, но и только. Приказ, отданный ему штабом КМП САСШ, никак не предусматривал посылку личного состава части, которую он командовал, в чужую страну для выполнения специальной операции. И приказать ему такое никто не имел права. Если на Ругита надавить он запросто может отказаться выполнять приказ и потребовать приказа, подписанного командующим корпусом морской пехоты САСШ. Такого приказа у Манкуза не было, и на его получение ушло бы время. Штаб КМП в любом случае вступился бы за Ругида при таком раскладе. Да время поджимало. И в списке лиц, допущенных к ознакомлению с информацией, составляющий государственную тайну, подполковник Ругит не значился. Вернее, он, наверное, и был, но не в списке командиров ВМФ, а в списке командиров КМП, которого на авианосце не было. И выхода не было тоже. Возможны различные типы противников подполковник, решившись, начал Манкуза. Первый тип — это иррегулярные комбатанты, Боевики местных племенных ополчений. Неорганизованные, но хорошо вооруженные и знающие местность. У них могут быть даже ПЗРК. В случае катастроф британских летательных аппаратов были. Британцы это никак не объясняют. Но такое количество катастроф случайностью быть не может. С этими комбатантами нужно быть осторожнее, подполковник. А остальные типы противников... Второй тип противников — сами британцы. Вы не должны допустить, чтобы они наложили лапу на эти обломки и вывезли их к себе. — Каким образом, сэр? — недоверчиво поинтересовался подполковник. — Я что, должен стрелять в них? — Ну, они вообще-то наши союзники. Операция совместно, но не заблуждайтесь. Интересы у каждого свои в критической ситуации. Если все остальные методы будут исчерпаны, да, ругит, вам придется стрелять в них. Подполковник не мог поверить своим ушам. Какого черта? Что там находится такого, из-за чего, возможно, придется вступить в войск с британцами? Может обнаружиться еще и третий противник, возможно, самый опасный всех. В районе может находиться отряд русских специальных сил который тоже будет охотиться за обломками. Вот с этого и надо было начинать. — Сэр, что было в самолете? — напористо спросил подполковник. — Что там было такого? Зачем может охотиться русский спецназ? Что флотский самолет делал в афганских горах? Почему русские его сбили? Кондр-адмирал тяжело вздохнул. — Все, что я сейчас скажу, Тимоти относится к категории «сжечь до прочтения» и «спустить пепел в сортир». Это ясно?» «Да, сэр». В самолете было ядерно-взрывное устройство. Его везли на британский полигон, находящийся в северном Афганистане, чтобы провести испытания. У самого аэродрома самолет сбили русские. Вот с этого и следовало начинать. «Сэр?» Ни у меня, ни у одной из моих людей нет допуска на работы, связанные с ядерным оружием. А этого и не потребуется. Нужно обезопасить место падения и вывести обломки. Сэр, там же зараженная зона. Вы это понимаете? У меня нет специального снаряжения, чтобы работать в зараженной зоне. Ничего, кроме стандартных дозиметров. Там нет зараженной зоны. Устройство находилось в специальном контейнере, а этот контейнер в еще одном контейнере. Заражения не может быть. В любом случае первыми пойдут британцы из отряда ПСС. Они замерят уровни радиации. И вы тоже проведете замеры, как только приземлитесь. Сэр, если утечка радиации все-таки есть, как вы мои действия, перекрыть подходы к месту катастрофы с севера? Занять позиции, сообщить об утечке и заражении местности. Не допустить подхода русских специальных сил и ждать прибытия особой группы Министерства энергетики со специальным снаряжением для работы в зараженной зоне. После прибытия обеспечить безопасность ее работы и эвакуироваться вместе с ними. Удаление от места катастрофы при этом варианте не меньше километра. Ближе не подходить. И это спасет от радиации? Как же! Я сразу перестал беспокоиться и полюбил атомную бомбу. Как выглядит этот контейнер? Размеры примерно полтора метра на полтора, вес примерно 400 килограммов. Сделан из титанового сплава. Словом, довольно сложная и прочная вещь. Там есть ручки для переноски или что-то в этом роде? Он находится в грузовом отсеке? Да. Он находился в грузовом отсеке. Что же касается ручек, мы не знаем, подполковник. С этим вам придется разобраться на месте. — А как же тела летчиков? Их тоже эвакуировать? — Нет, только контейнер. Все остальное потом. — А русские? — Если они сбили самолет, скорее всего, они уже знали, что в контейнере, и уже выслали группу. Им лететь всего 140 километров. — Нет, вся территория под нашим контролем. Воздушное пространство сейчас спасет АВАКС. Да, и спутники работают. Ни один вертолет со стороны русских границу не нарушил. Они могли заранее забросить группу. В этом случае им придется искать место падения с самолета и выдвигаться к нему пешком, по горам. Так что фора, если вы поторопитесь, у вас будет, хоть и небольшая». С подполковник вышел с гудящей головой. Такого он ну никак не мог предположить. Очередное дерьмо. Полсотни миль от русской границы. Дестабилизированная страна. Тяжелейший рельеф местности. Как вообще кому-то в голову пришло тащить туда ядерное устройство? Подполковник, погруженный в мысли, дошел до того места, где тренировались его люди, Проверил, не оставили ли гильза на палубе. Затем направился к своему вертолету. Поднятая рука, сжатая в кулак. Стоп! Кулак разжимается. Рассыпаться, занять позиции. Все команды подаются рукой. Одно обороненное слово может означать провал. «Четверо, как один». Ошибется один, погибнут все. Вот такая суровая арифметика. Даже погибая, пилот этого самолета сделал все возможное, чтобы спасти машину. Последним осознанным движением он направил машину вдоль ущелья и максимально, насколько мог, вывел ее в горизонтальный полет, чтобы она не врезалась в землю под прямым углом, а легла на брюхо. И ему это почти удалось. Самолет рухнул брюхом на каменистый склон, пропахал по нему почти сотни метров, потерял все плоскости и искорежил фюзеляж. Но, тем не менее, десантный отсек остался относительно целым. При такой посадке это героизм. Раб мельком взглянул на часы. То, что он делал, было безумием. Британцы могли вернуться в любой момент. При падении самолета на выручку экипажу положено посылать ПСО, поисково-спасательный отряд. Подготовка этих ребят мало чем уступает подготовке разведчиков-диверсантов, только задача у них противоположна: у диверсантов взорвать, уничтожить, убить, разрушить; у поисково-спасательного отряда вытащить, вывести, вырвать из лап смерти попавших в беду пилотов. Он сам не знал, почему его заинтересовал упавший самолет, и когда рев двигателей над головой свинился тишиной, Раб поднял группу. И направился к месту падения. Он спешил. Надо было уходить из квадрата, уходить, пока их следы не нашли, и не началось прочесывание. Но вместо того, чтобы уходить от самолета, он, наоборот, шел к нему и вел группу и сам не понимал почему. А самолет-то североамериканский, точно, североамериканский, а он звезда на фюзеляже. Причем необычный транспортник а способный взлетать и садиться на авианосец. Никакого черта североамериканский самолет делал в горах Афганистана. Прижавшись к искореженному фюзеляжу, араб прислушался, пытаясь уловить, что происходит внутри. Могло быть всякое. Кто-то, возможно, остался жив и сейчас, умирая, держит в руке гранату с выдернутой чекой, чтобы прихватить на тот свет хоть кого-то с собой а может и пистолет, наведенный на люк. Он помнил, как его учил не мой. Бывают спецы лихие, а бывают старые. Старых и лихих не бывает, причем в этом случае его лихость — это смерть не только для него, но, скорее всего, и для всей группы. Так ничего не услышав, араб примерился, достал из кармана моток лески, привязал один конец к люку, который показался ему не слишком поврежденным, отошел метра на три, и со всех сил потянул. Леска больно впилась в ладонь, даже защищенную перчаткой. в зубы, араб тянул и тянул, и, наконец, люк поддался, со скрипом выпал из проема, повис на одной из петель. Держа на готове пистолет, араб подошел к люку, осторожно заглянул внутрь фюзеляжа и отпрянул. Прямо на него уставился мертвец подернутые мутной пленкой небытия глаза, ощерившийся осколками зубов рот. Он был похож на героя фильмов ужасов, какие часто крутили на синематографе. Чуть дальше лежал еще один мертвец, а за ними было... Араб отшатнулся, привалился к боку самолета, вдохнул, задержал дыхание, выдохнул. В лагере их учили. Был там так называемый Ваня. Ваней прозвали манекен, сделанный из обычного манекена для демонстрации мод в магазине, а еще из старой рваной армейской формы и кровавых ошметков с бойни. Инструктор прятал в глубине этого самого месива какую-нибудь железяку и ищи. Копаешься руками в мерзко пахнущей горячей жижа, желудок подниматься к горлу, тучи мух, смеющиеся товарищи. Это смешно, когда сам... Не шманаешь такого вот вань, А когда сам, очень даже не смешно. По первому разу рвало всех. Ходили зелеными, стирали форму. Потом привыкли, и кровавое месиво кишок уже не казалось таким отвратным. Второй этап этого упражнения на преодоление брезгливости. Кустанты ездили по местным аулам, кишлакам, бесплатно резали скот. Получалось не всегда. Дело в том, что мусульманин Мог употреблять в пищу только халяльное мясо, то есть зарезанное правильно, правоверным мусульманином и с чтением соответствующей молитвы перед забоем. Если же барана забил русский воин, да еще не так, как полагается, а сначала живому барану ноги отрезал, брюхов спорол, с живого кожу снял и тому подобное, такое мясо, конечно же, не для мусульманина. Приходилось после забоя покупать такое мясо для столовой. Мясом животных, забитых на таких вот учениях, питался почти весь туркестанский округ. Потом приходил черед и третьего упражнения. Надо было поймать собаку, забить ее, а потом этим мясом питались на полевом выходе. Впрочем, на полевых выходах кормить вообще забывали. Не кормили по несколько дней, ели не то что собак, змей ели Птицы из рогатых стреляли и жарили. В общем, продышавшись и сплюнув, тоже немой научил, если тошнить сплюнь, араб снова заглянул внутрь фюзеляжа, оттолкнул за роги, мешавшего ему залезть внутрь мертвеца, и первым делом он обратил внимание на оружие. Мертвец был вооружен не как обычный солдат. Араб даже поднял необычное оружие. Короткая штурмовая винтовка «Кольт», сделанная на базе армейского автомата, причем в версии с глушителем. Таким оружием обычно вооружались элитные части и спецподразделения военной полиции, задействованные на охране особо важных объектов. А ведь тут таких не один. Шестеро. Все в одинаковой униформе. Не военной. Скорее, она похожа на полицейскую. Черт! Что же это такое? Что, черт возьми, они тут делали? Араб зацепил того мертвеца, что был к нему ближе, хрипя и матерясь, выволок наружу. Никто из его группы даже не подумал подойти. Без команды командира ни один не сдвинется с места. Первым делом Арав сунулся рукой за ворот мертвеца. Пальцы попали во что-то липкое. И тут его будто током дернуло. Ничего не было. Не было, а должно быть. «Любой североамериканский военнослужащий, тем более находящийся на боевом задании, должен носить с собой два медальона — группа крови, имя и звание. Это обязательно, без этого никак. Но тут медальонов не было». Он еще раз обшарился в шею, даже разрезал ножом верх куртки мертвеца, чтобы убедиться, ничего нет. «Потерял? Оборвалась цепочка?» Харап вернулся к самолету, наскоро обыскал еще одного. То же самое, ничего нет. Один случай — это случай, два — это уже тенденция. Смысл? Хотели скрыть, что они североамериканские военнослужащие? А зачем тогда лететь на самолете с опознавательными знаками САС? Значит, это не военные, и даже не военные полицейские. Тогда кто это такие? Что они делали на североамериканском военном самолете? Что везли? Араб выбросил два пальца, очертил пальцем в воздухе круг, и одна из каменных груд скочила на ноги и подбежала к нему. без помоги, надо вытащить. Хорошо, что от удара хвост почти оторвало, а заднюю поры совсем снесло. Без залез в фюзеляж самолета, прополз по мертвецам, он вообще с Ваней не вливал ни разу, единственный всего курса, И через минутку послышался его голос. Здесь какой-то ящик, принайтовленный. Сейчас попробуем. Араб тоже залез внутрь, Вида было плохо. Что-то хрустнуло. Крепко принайтовили. Годы. Что-то снова хрустнуло, без прилагая титанические усилия, кусачками штык ножа один за другим перекусывал тросы. Тяни, там ручка, тяни, а я толкать буду. Тяну. «Да ты! Осторожнее!» Измазавшись с крови, они все-таки вытащили, подозрительный, маленький по размерам, но неожиданно очень тяжелый ящик. «Раб, смотри!» — глаза Сыбес заметил первым. В спецназе учили на славу. Помимо практики и физподготовки, была теория до одури несколько часов в день. Они зазубривали основные характеристики боевой техники — Любых стран мира И ее сильные и слабые стороны Они знали все виды формы, наград Знаков любой армии мира Они могли отдать честь Как это принято в САДЖ Великобритании В Римской империи Они знали основные уставные команды обычаи всех армий До Одери заучивали разные звуки Могли на звук понять Из какого оружия ведется стрельба Как далеко находится Едущий вроде какой он модели и в какую сторону направляется. Наконец-то они знали все кодовые обозначения и аббревиатуры всех армий мира. Если доведется попасть на чужой армейский склад, знать, к какому ящику прикрепить заряд взрывчатки, чтобы вызвать детонацию того, что находится в ящике, и усилить эффект. Это должен знать каждый спецназовец. На ящике были знаки, их значение понимали и без и араб, черный трехлистник на желтом фоне, радиоактивные материалы. Рядом группа букв и цифр, указывающих на предельный уровень опасности. — Что это за чертовщина? — потерянно проговорил Биес. Ничего не отвечая, араб снова показал знак кругового движения пальцем «Общий сбор». — Брат, утащишь? — Это! — презрительно усмехнулся брат. — Не проблема, командир. — О, а что там, свинец, что ли? «А ты глянь на той стороне». Брат глянул. «Лучше бы не глядел», — констатировал он. Араб уже принял решение, закинул винтовку на ремне за спину. Бросать нельзя и тащить невозможно, но надо. «Брат, давай пулемет. Бери короб, потащишь ты. Иван, забери у него патроны. Две коробки мне, две коробки тебе. Остальное понесет без. Все прикрываем брата, двигаемся». Группа подполковника Ругида, вернее, ее штаб, базировалась не на авианосце, как можно было бы подумать, а на корабле контроля моря USS Гавайи, переделанном из Эрлберг и специально предназначенном для литеральных десантных операций. Люди подполковника были и на Делавере, и на Хью-Лонге, но штаб Ругид организовал именно на Гавайях. Сейчас подполковнику Предстояло самое сложное — спланировать и организовать операцию, да так, чтобы сохранить секретность. Сделать это было непросто. Офицеры морской пехоты — умные люди и о многом способны догадаться, даже по обрывкам информации. Перелетев на свой корабль, подполковник прежде всего выпил. не виски! Три большие кружки крепкого черного кофе, без сахара, одну за другой, просто чтобы стряхнуться и прийти в себя». Глотая черный, как деготь, обжигающий, бодрящий напиток, подполковник думал о том, что он будет врать своим подчиненным. Конечно же, придумал. — Общий сбор. Пять минут. Адъютант бросился исполнять поручение. Подполковник выцедил из кофейника посредней капли напитка, залпом проглотил, откашлялся и, положив локти на стол, уставился невидящим взглядом накрашенную серой краской корабельную переборку. Собрались быстро. У каждого старшего офицера на кораблях было свое любимое место для таких вот совещаний. Так вот, подполковник Ругит любил собирать людей на открытом воздухе, на вертолетной площадке. Ему нравились вертолеты. Они были его слабостью, шумные, проворные, божьи колесницы. Почти всегда они были для морского пехотинца последней надеждой выбраться живым из того ада, в который он умудрился угодить. Они собрались там все. Сутулый здоровяк Джонсон, не уступающий ему габаритами Вермер, дверткий, маленький, смертельно опасный китаец Ки, шутник и балагур Полянский. Его руки, его глаза, экспедиционная группа была разделена на четыре подгруппы, каждая из которых могла действовать совершенно самостоятельно. Джонсон и Вермер командовали группами огня, ну, не были даже легкие минометы на вооружении, Ки и Полянский группами маневра. Сейчас на этом задании они нужны были ему все. И просто отдать приказ он не мог. Просто отдают приказы тупые пехотные командиры, кладущие людей сотнями. Руки занял излюбленное место, сел на заправочную штангу тяжелого Боинга, Остальные сгрудились возле него. Ки присел. Он вообще мог сидеть на корточках, сгорбившись совершенно неподвижно, целые сутки. вермеер также по привычке привалился к кабине вертолета. У него была любимая поговорка «Никогда не стой, когда можно сидеть». Остальные просто стояли и ждали, что скажет командир. Ругит глубоко вдохнул пропитанный солью морской воздух Задержал дыхание и выдохнул. Он решил не врать. Просто скажет, что некая информация засекречена, и знать ее не должны. А кто до чего догадаться, так это и вовсе не его дело. И не дело командования, тем более. Значит так, начал он. Прежде чем говорить обо всем остальном, скажу о главном. Задание строго засекречено. Часть информации я не могу раскрыть даже вам. Это понятно. Подполковник посмотрел каждому в глаза. Джонсон, насторожен. Вермьер ждет команды, как истинный немец. По глазам -ки ничего не скажешь. Полянский чем-то недоволен. Все как всегда. Да, сэр, ответил за всех Вермьер. Хорошо. Что могу, скажу дальше сами. Подполковник поднял стоящий у его ног ударопрочный армейский кофр Раскрыл его, там был ноутбук из специальной серии, не слишком мощный, но хорошо защищенный от всяческих неурядиц, типа воды или ударов, такие выдавали в армии. Поработав на клавиатуре, вызвал на экран нужную карту местности. Итак, водные. Несколько часов назад над Северным Афганистаном был сбит транспортный самолет «Треска». В самолете находился груз чрезвычайной важности. На сей момент точка падения самолета установлена. Наша задача выйти вместо падения, обезопасить его и забрать груз. Кратко все. Вопросы? Какого хрена мы должны идти за британским самолетом, сэр? Конечно же, это полянский. Кто же еще? Что, кузены не способны даже вытереть самостоятельно свой зад... — Интересно, а почему это ты интересуешься задом кузенов, Полянский? — едко проговорил Ругит, и все рассмеялись, а громче всех сам Полянский. — Про массовый гомосексуализм в Великобритании, в том числе и в армии, все хорошо знали. — Извините, сэр, — вымолвил, наконец, Полянский. — Вот так. — А насчет самолета? — А я что, сказал, что это был британский самолет? Повисла тишина. «Это был наш самолет, сэр». Был пол вопросом, полуутверждением. прервал тишину Джонсон. «Вот именно. В том-то и дело, что наш». «Так как же он...» Полянский вовремя умолк? «И так понятно. Решили кого-то перехитрить. И, как всегда бывает в таких случаях, перехитрили исключительно самих себя». «Мы морская пехота», — проговорил Руид. И если кто-то где-то облажался, мы это исправляем. Да, это грязная и не слишком приятная работа. Но если мы ее не будем делать, мы просто не будем морской пехотой. Все ясно. Молчание было красноречивее любых слов. Далее. Нам могут противостоять в этой операции два типа противников. Поэтому я довожу до вас. Вы доводите до всех своих бойцов. Мы работаем вместе с кузеном, по крайней мере, до какого-то времени. Кодовым сигналом будет слово «вспышка». Как только оно произнесено мной, каждый из вас открывает огонь по ближайшему к вам британцу. Всем ясно?» «Ясно, сэр», — снова ответил за всех вермер «Далее. Нам могут встретиться на пути русские». Ближайший логово русского спецназа менее чем в двухстах километрах от места падения. Они могут нас опередить, и никому из вас не стоит объяснять, что такое русский спецназ. При встрече с русскими огонь из всех стволов валим, пока они не завалили нас. Задача здесь проста. Русским этот груз не должен достаться. Любой ценой его нужно отстоять. Сэр, «Самолет потерпел катастрофу, потому что его сбили?» Тихо спросил Полянский. «Без комментариев». И в самом деле, без комментариев. Зенитная ракета дальнего радиуса действия, пущенная с земли или с тяжелого истребителя. У русских есть ракеты, способные поразить цель за 400 километров. Тем более это не верт истребитель, это обычный транспортник. Несколько вертолетов, висящих, у самой границы с группой русского спецназа. Русские единственно знают, что должно произойти, поэтому у обломков они окажутся первыми. Не исключено, что обломки самолета давно выпотрошены, а то, из-за чего все это случилось, уже пересекло русскую границу. И что делать в таком случае? Сунуться за этим на территорию русских? Хорошо, сэр. Какие ограничения по применению силы? Никаких. Кроме британцев. Они наши союзники. Но только до тех пор, пока вы не услышите про вспышку. Давайте посмотрим карту. Времена сейчас другие, и карта была необычная. На бумаге, а трехмерная, на экране компьютера, с возможностью наложения на рельеф местности данных спутниковой разведки. Ну, хорошая, в общем, карта. Итак... Нам нужно расположиться четырьмя группами. Две группы с тяжелым вооружением должны заряд господствующие высоты здесь, здесь и здесь. Насколько возможно окопаться? Две группы спускаются к месту падения вместе с британцами. Стоп! А если мы получим приказ уничтожить британцев, мы покрошим сами себя в этом случае. Получается так? Получается. В этом случае группам поддержки. При получении сигнала вспышка действовать предельно аккуратно. Пусть работают только снайперы. Пулеметы в самом крайнем случае, если будет понятно, что группы маневра с поставленной задачей не справляются. «Сэр, как мы уйдем оттуда после вспышки? Там же британская территория. Нас просто собьют». «Не собьют. Сначала они попытаются выяснить, что происходит. Потеряют время. В любом случае...» Нас прикроют истребители с Юга лонга Хотелось бы, чтобы это было так. Британцы далеко не дураки. Что находится в самолете, они знают и наверняка тоже придумывают, как избавиться от экспедиционной роты морской пехоты САС. А истребителям еще надо прорваться к месту боя, если начнется такое. Не может быть, что вы не придумывали. Всегда везде своя рубашка ближе к телу. В любом случае, нас оттуда вытащат. Слишком важен груз, что находится на сбитом самолете. Слишком важен. Поэтому готовьте людей. Берете все по максимуму. Рассчитывайте на длительный и тяжелый бой. Сухпай на три дня. Всем поконям, вылет через 30 минут. Переложив время подготовки к вылету на подчиненных, Подполковник поспешил на капитанский мостик. Ему сказали, что там находится командир, базирующегося на корабле авиакрула майор О'Нил. Именно ему прицел вести их прямиком в ад, а потом вытаскивать обратно. Все детали предстоящего полета, равно как и детали операции по эвакуации, прицела обстоятельно всудить и спланировать. Майор О'Нил, высокий, лысый, здоровяк, и в самом деле находился на капитанском мостике, о чем-то беседовал с капитаном Тичем. Вместе с бородатым, с длинными волосами Тичем они представляли собой комичную пару. — Прямо в ад и обратно? — с порога пошутил Ругит. — О чем вы? — наклонил голову майор. — Да о маленьком путешествии, в которое ты нас повезешь. — Остынь, медведь! — Беззаботным тоном произнес капитан Тич. «Путешествие отменяется. Придется вам пока сидеть дома». «Вот как?» «Именно так. Только что передали с юга Лонга. Операция переносится на неопределенный срок. Приказано поддерживать получасовую готовность». «Получасовую?» «Но все равно лучше обсудить, как мы полетим в эту маленькую мерзкую страну, если нам все-таки придется лететь». — Давайте обсудим, — согласно кивнул головой о Нил.